Эпилог. На самом деле нет. Вопрос о моем переезде поднимался довольно часто, раз в месяц так точно, но у меня получилось продержаться еще два года, отпираясь от его доводов. За это время с Андреем моя жизнь глобально изменилась. После того, как узнала правду и поняла, что именно мне мешало жить, я перестала опасаться людей. Не сразу, конечно, постепенно. Больше всего благодаря моему любимому. Теперь мне не составляло никакого труда первой подойти к человеку, не бояться прохожих и даже самой у них что-то спрашивать. Вполне комфортно чувствовала себя в компании Андрея. Даже Фил со временем перестал казаться монстром. Я поняла, что он просто безобидный раздолбай, который совсем не торопился взрослеть. Совсем недавно Митя познакомил нас со своей девушкой. Удивлена была не только я тому, что он решил остепениться, но и все наши общие друзья. А оказалось, что у этих двоих довольно длинная и запутанная история, полное предательство и недоверие. Но я была рада, что этот весельчак все же остепенился, ведь в день знакомства эта парочка еще и раздала всем приглашение на свадьбу. Переезд к Андрею тоже был полон сюрпризов. Не собираясь больше откладывать в дальний ящик, он опустился на одно колено и предложил мне стать его женой. А я даже думать не стала, кинувшись ему на шею от счастья. Я моментально натянула на палец безумно красивое кольцо и сделала селфи с женихом, которое разошлось по чатам с подружками. Казалось бы, живи и радуйся, но мне предстояло знакомство с будущими родственниками, и я не ожидала, что оно пройдет гладко. Так и вышло. Наша встреча проходила в пафосном ресторане, расположенном в центре города. Отец Андреев штыки воспринял новость о нашей помолвке. Я ему с первого взгляда не понравилась и после случайно услышанной фразы поняла, что не хочу больше видеть этого человека в своей жизни. «Зачем тебе эта девка? Зачем сразу жениться? С такими время проводит, а браки нужно заключать выгодные», заявил отец Андрея. Дальше слушать я не хотела и поспешила удалиться. Всего, что уже было сказано, казалось достаточно. «Мне от тебя ничего не нужно, ни твои деньги, ни твой бизнес. Возвращай в семью родного сына». «Все это ему от рождения принадлежит, а я, пожалуй, как-нибудь сам справлюсь», услышала я голос Андрея. «Так, значит? Ну тогда верни тачку и квартиру, посмотрим, сколько ты на своей гордости протянешь», крикнул ему вдогонку отец. «Тачку я сам купил, кажется, ты забыл, а квартиру освобожу через неделю», ответил Андрей, уже приближаясь ко мне. Он взял меня за руку, и мы ушли. По пути домой я все думала, чем смогла бы помочь ему, «Понимала, что жить нам где-то нужно». «Андрюш, у меня есть деньги на счете и квартира в родном городе. Я могу ее продать? Купим что-то здесь?» – предложила я, когда мы вернулись домой, и я видела, как взволнован и задумчив был Андрей. Он удивленно взглянул на меня. В тот же момент его лицо смягчилось, и он улыбнулся. «Брось, крошка, я в состоянии купить нам новую квартиру. Ты же помнишь кафе «Виктория?» Оно уже несколько лет мое. Я планирую сеть запускать, думал после свадьбы, огорошил меня любимый. Я знала, что он там работал, но думала, что на должности управляющего, почему-то ни разу не спросила его, так глупо себя чувствовала от этого. «Но почему тогда ты так расстроился?» – спросила я, обняв любимого. Мне просто не понравилось, как отец отнесся к тебе. Не думал, что он такой козел, хотя сам виноват. «Должен был предусмотреть», – ответил он. «И все?» уточнила я уже спокойнее. «Этого мало? Ты моя жизнь, и все, что связано с тобой, для меня самое важное. Если кто-то говорит или относится к тебе плохо, меня больно ранит», сказал он, завоевывая мое сердце в который раз. «Не переживай. Мне все равно», отмахнулась я, понимая, что мне действительно плевать, что думает этот неприятный человек. «Мне не все равно. Я не буду терпеть в своей жизни подобных людей», заверил меня любимый. «Ты знаешь, что я тебя люблю?» – спросила с нежностью, заглядывая в глаза. «Знаю, но можешь говорить мне об этом чаще?» – хитро улыбнувшись, спросил Андрей. «Чаще, чем ты?» – пошутила я, потому что он признавался мне по нескольку раз в день. «Чаще, чем я, не получится, ведь я люблю тебя больше», – заявил самодовольно мой жених. Не стала с этим спорить. Пусть и дальше продолжает заблуждаться.